Глава семьдесят Из гостиницы, отправляясь обозревать город, Иванова и Канурин вышли в полном восторге. — Какова дешевизна-то? — восклицала Глафира Семенна. — За комнату с двумя кроватями, с балконом, выходящим на канал. С нас взяли пять франков, тогда как мы нигде, нигде меньше десяти или восьми франков не платили, и, главное, не принуждают непременно у них в гостинице столоваться. Где хочешь, там и ешь. «Хороший город! Совсем хороший!» «Это сейчас видно!» — сказал Николай Иванович. «А мне уже пуще всего нравится, что англичан этих самых в дурацких зеленых вуалях на шляпах здесь не видать!» — прибавил Конурин. «Да чертей надоели!» Они шли по набережной рива де направляясь к дворцу Дожей. Дома, мимо которых они проходили, были невзрачные, с облупившейся штукатуркой — но перед каждым домом была пристань, состоявшими около них гондолами. Гондольеры, стоя на набережной, приподнимали шляпы и приглашали седоков. Налево был вид на остров Джорджо Маджиори, с церковью того же имени. По каналу быстро шныряли пароходики, лениво бороздили воду гондолы, состоявшими на корме гондольерами об одном весле. Канурин только теперь начал внимательно рассматривать гондолы и говорил – «Смотрю я, смотрю, и надевиться не могу, что за дурацкие эти самые лодки у них. Право дурацкие. Лодочник на дыбах стоит, одно весло у него, на носу лодки какой-то железный топор. Ну к чему этот топор?» «Такая уж присяга у них. Ничего не поделаешь. У наших яличников сзади на корме на манеру тюга вытянута, а у них венец и спереди на носу, на манер топора, — отвечал Николай Иванович. Подошли к дворцу дожей. Глафира Семенна остановилась и опять начала восторгаться им. Вместе с мужем и конуриным она обошла его кругом и поминутно восклицала. Ну, то есть, точь-в-точь, -точь, как на картинках. Да что ж тут удивительного, что дворец точь-в-точь, -точь, как на картинках? Ведь картинки-то с него же сняты, — заметил Николай Иванович, которому уже надоело осматривание дворца. «Молчи! Что ты понимаешь? Ты вовсе ничего не понимаешь!» Накинулась на него жена и продолжала восторгаться, спрашивая себя, «Но где же тут знаменитый мост вздохов-то? Ведь он должен выходить из дворца дожей. Неужели этот мастишка, на котором мы стоим, и есть мост вздохов?» Они стояли на мостике Понта де ла Палья, перекинутом через маленький канал. «Мост вздохов». «Спросить разве кого-нибудь?» — бормотала Глафира Семенна. «Как мост вздохов-то по-французски?» «Ах да, мост Пон, вздох, супир». «Супир? Это, кажется, перстень». «Перстенек, супирчик», — заметил Николай Иванович. «Ах, боже мой, да отстань ты от меня, пожалуйста, со своими невежествами! Я очень хорошо знаю, что вздох — супир!» «Пон супир». «Уэ, пон супир, месье», — обратилась она к проходившему молоденькому офицерику в узких лилово-серых брюках. Тот остановился. «Пон де супир». «Пон де со мадам», — произнес он и указал на видневшийся вдали с моста, на котором они стояли, другой мост в виде крытого перехода, соединяющий дворец Дожей с другим древним зданием тюрьмой целя удивленно указала Глафира Семенна на мост. «Ви, ви, мадам, целя супир», — кивнул офицер, улыбнулся и пошел далее. Глафира Семенна забыла даже поблагодарить офицера за указание. До того она была поражена ничтожным видом знаменитого по старинным романам «Моста вздохов». «И это? Мост вздохов? Тот мост, на котором происходили все эти зверства?» «Ну, признаюсь, я его совсем иначе воображала. Да он вовсе и не страшен. Так себе маленький мастишка. Николай Иванович, видишь мост вздохов-то? Вижу, вижу, матушка», — зевал муж. «Действительно, на наш Николаевский мост не похож. И на Анечков мост тоже не смахивает». «Да вы совсем дурак», — огрызнулась Глафера Семенна и прибавила «О, как трудно быть в компании образованной женщине с серым мужем!» «Да чем же я серто? Позволь тебя спросить!» «Молчите!» Они пошли далее. Вот и обширная площадь Святого Марка. Прямо перед ними была знаменитая древняя башня часов с бронзовыми двумя вулканами, отбивающими часы молотами в большой колокол, Направо был собор святого Марка, поражающий и пестротою своей архитектуры, и пестротою внешней отделки. «Скажите, на милость, какая площадь-то?» — дивился Конурин. «Ведь вот и площадь здесь есть». «А вы, Глафира Семенна, говорили, что только одни каналы и каналы, а из воды дома и церкви торчат». Глафира Семенна не отвечала. «Что это? Часы? Ой, батюшки! Да что же у них циферблат-то о двадцати четырех часах? Смотрите, на циферблате не двенадцать, а двадцать четыре цифры!» — продолжал Конурин. «И то двадцать четыре!» — подхватил Николай Иванович Глаша. «Что же это обозначает?» «Ах, боже мой! Да почем же я-то знаю?» «Двадцать четыре! Фу ты пропасть! Вот город-то!» «Десять часов, однако, стрелки теперь показывают. Когда же у них бывает восемнадцатый или девятнадцатый-то час, Глаша?» «Ничего не знаю, ничего не знаю, ничего не знаю», — дивилась и сама Глафира Семенна. «Сама же ты сейчас хвасталась, что ты женщина образованная?» стала быть, должна знать». «Конечно же, образованная. Но только про часы ничего не знаю». «Так спроси. Вон сколько праздношатающегося населения шляется». К ним подскочил босой мальчишка с плетеной корзинкой, наполненной мокрыми еще оттины розовыми и желтыми раковинами. «Фрути димаре!» — предлагал он, протягивая к ним корзинку. «Брысь!» — отмахнулся от него Конурин. Мальчишка не отставал и, улыбаясь, искаля белые зубы назойливо, продолжал что-то бормотать по-итальянски. Наконец взял одну раковину, раскрыл ее, оторвал черепок, сорвал с другого черепка прилипшую к нему устрицу и отправил к себе в рот, присмакивая губами. «Фу! Какую гадость жрет!» Поморщилась Глафира Семенна и тут же обратилась к мальчишке, указывая на часы. «Се горлош? кескеса, са? Ванкатрер!» «Торо мадам!» — отвечал тот. «Пуркуа нон дузер?» — допытывалась Глафира Семенна, но добиться таки ничего не могла насчет часов. Мальчишка, не продав ей раковин, запросил себе монету на макароны. «Возьми и провались!» кинула она ему монету. «Двадцать четыре часа!» «Ах, чтоб тебе!» дивился Николай Иванович и прибавил, обратясь к Конурину. «Ну, Иван Кондратич, непременно сегодня давай выпьем, когда будет двадцать четыре часа показывать. Выпьем за здоровье твоей жены, и ты ей пошлешь письмо. В двадцать третьем часу сели за стол». Ровно в двадцать четыре часа пьем за твое здоровье. Вот то-то удивится твоя благоверная, прочитав это. Прямо скажет, что ты с ума спятил. Давай, давай, напишем. Обрадовался Конурин и поднял голову на часовую башню. Статуи бронзовых вулканов начали в это время отбивать молотами в колокол десять часов.